Глава 21. На этот раз оре держала себя в руках. Да, машина разогналась почти до 3 сотен, но когда я задал время спуска в туннель, орка выдержала его с точностью до секунды. Получилось идеально. Мы выскочили из потолка, энергетический щит, зарядившийся во время заезда, принял на себя часть удара. В итоге нас разве что немного качнуло. А теперь гони. Я потёр руки. Услышав, как бензопила на заднем сиденье подпрыгнула до потолка, "Что?" девушке заложило уши. "Гони, Ария, гони!" закричал я и постучал её по плечу. Вот теперь меня услышали. Оруков вдавила в пол педаль газа, и мы, оставляя следы жжёной резины на асфальте, рванули в сторону офиса счастья. Вообще, я сначала думал на их центральное здание, одну из высоток у Москвы-реки, но нет. Нашей целью оказалась неприметная, похожая на один большой кирпич четырёхэтажка на северной окраине. И, похоже, кроме нас тут ещё никого не было. Здание внушало спокойствие чёрными провалами окон, изнутри не доносилось ни звука. Пойманный нами сигнал тоже пропал. Но он ведь был, это точно. Ты уверен, что правильно рассчитал точку передачи? Арес волнением посмотрел на меня. Девушка осознала, что испытание нового оружия оказалось под угрозой. Точно, я провёл перед этим небольшое расследование, а потому был уверен. На официальных картах про такое не пишут, но на всех местных форумах это здание называют частью корпорации Счастья, так что хотя бы с этим мы не промахнулись. Ладно, Ария подъехала прямо к центральному входу и остановила машину. Тогда заглянем, проверим твоих мертвецов. Но если их не окажется на месте, они не мои. Если их не будет, строго повторила орка. Когда я просто так тут постреляю, чтобы не расслаблялись. А то корпораты вроде бы и откупились, но нельзя же соглашаться на первое предложение. Возможно, я задумался о словахарии, но через мгновение тряхнул головой. Да чего я тебя слушаю? Ты же просто хочешь пострелять. Пошли. Захватив с заднего сиденья свою бензопилу, я уверенно двинулся вперёд. Надежда на приличное восстание мертвецов ещё жила. Тяжёлые деревянные двери повидавшиеся, наверное, ещё пожара 712 года и слышавшие крики на всех европейских языках, медленно распахнулись. "Даже замкaнёт", заметила Ария. "Был, я глядел дверь магнитный, но тут вырубилось электричество, и всё перестало работать. Странно, не думал, что серьёзная корпорация не предусмотрит запасную линию хотя бы для входной двери. Слишком привыкли полагаться на своих и гигов". Ария вышла вперёд. И включила закреплённый на пулемёте фонарик. К нему добавился лунный свет, пробивающийся через открытые двери, и мы смогли оглядеться. Широкий холл, посередине располагалась стойка то ли для девочек-администраторов, стойка для охраны. Сейчас там было пусто. Странно. Я заметил на краю телефон, мигающий светодиодом пропущенного вызова, и уже хотел было подойти к нему, когда Ария меня придержала. Запах. Я принюхался, несколько раз втянув в себя воздух. Вроде бы ничего особенного, только затхлость, сырость и в этот момент запущенный нами ветер отразился от дальней стены холла и вернулся, неся с собой что-то новое. Возникло ощущение, будто я лизнул старый стальной нож, вязкость во рту, кислинка и тяжесть от пробуждения древних инстинктов, которые мы почти забыли. "Троф, понял я, тут всё прямо-таки воняет кровью. Смотри!" Арео указал на тёмную лужицу, вытекающую из-за стойки. Мы медленно обошли её с двух сторон. Заглянули, ожидая увидеть что-то мрачное и неприятное, но там лежало только разорвавшееся от падения капельница. Похоже, кто-то просто капал себе железо, смущённо оценила увиденное Ария. На рабочем месте? Разве это нормально? возмутился я. Впрочем, если более и что ни до условностей, а счастье, насколько я знаю, вовсе не против, чтобы её сотрудники вкалывали в любом состоянии, тебе платят, так делай что должно. Я поморщился, и мы двинулись дальше. Почему-то возникло ощущение, что теперь мы уж точно не встретим тут ничего интересного. Тем не менее, мы исследовали первый этаж, потом остановились у лестницы, когда моё внимание привлёк лифт. А он работает. Я ткнул пальцем Марию в бок, так что та чуть не выронила пулемёт. Значит, надежда ещё есть. Глаза Урки вспыхнули, и она даже оставила без внимания мою вольность. Я подключил Ваlerу к пульту лифта, тому неожиданно потребовалась почти минута, чтобы его взломать. Но в итоге я смог получить доступ даже к изначально скрытым подземным этажам. Надежда на драку стала ещё ярче, арес сняла предохранитель, а я, плюнув на осторожность, завёл бензопилу. Почему всё-таки она? Орка не выдержала и кивнула на моё оружие, когда лифт как будто с трудом пробивал себе путь вниз. Был в моём мире сериал про парня, который сражался с нечистью. Я улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. И, например, если нам придётся столкнуться с мозговыми паразитами, то я прихвачу монтировку. Что? Арени успела договорить, потому что в этот момент дверь распахнулась, и с той стороны действительно оказались они. Не совсем живые мертвецы в классическом виде, а словно слепленные из жидкой чёрной грязи фигуры, неестественно сгибающие и разгибающие руки и ноги, резко повернулись в нашу сторону. Их тут не меньше сотни. Восторженно воскликнула Ария, поднимая пулемёт повыше. С её ростом ствола оказался как раз на уровне голов мёртвого воинства. "В очередь!" И... вся сотня дружно рухнула на пол. Огромные пулеорудия, которые по изначальной задумке должно было ставиться на танки, не оставляли врагам и шанса. Разнося на чёрные части черепушки, из боковых коридоров появились новые группы мертвецов. Ария повторила очередь, и они снова посыпались на пол. Правда, на этот раз не все. Примерно десяток мертвецов окутался сиянием защитного покрова Ирванук нам. Враги посерьёзней. Идеально. На губах Хари заиграла улыбка. Эти мои, я не дал ей снова выстрелить. У нас, между прочим, общая операция. Нельзя всё делать в одиночку. Я поднял повыше свою бензопилу, а потом с размаху воткнул её прямо в грудину бегущему первым усиленному мертвецу. Щит держал почти целую секунду, а потом во все стороны полетели чёрные ошмётки. Грязновато, оरे снела один из них, прилипший к её щеке. Где твой дух воина? Отмахнулся я и встретил следующего мертвеца. Бензопила действительно работала на высшем уровне. Крутящиеся зубчики с невероятной скоростью разрезали щиты мертвецов, а потом разносили и прячущиеся за ними тела. Мне даже показалось, что во взгляде оре мелькнула зависть. Кажется, моё оружие её впечатлило. Ещё бы. Я невольно представил лырку с бензопилой в руках. Если когда-нибудь до такого дойдёт, наверное, это будет самое величественное и одновременно опасное зрелище во вселенной. Новая партия. Теперь я. Девушка дождалась, пока я разберусь с усиленной десяткой, а потом навела пулемёт на появившуюся из коридоров новую толпу. Тут тоже усилены, предупредил я, заранее заметив мертвецов со щитами по более быстрым и резким движениям. Это их проблемы. Ария оскалилась. Пулемёт загрохотал. На этот раз орка не стремилась положить всех одной очередью. Она вела ствол медленно, задерживая его на тех, кто смог выдержать первый удар. И это работало. Третьи, четвёртые и в крайнем случае пятые пули доводили дело до конца. Прошла минута, перед нами снова не осталось ни одного целого противника. Ария опустила накалившийся ствол пулемёта, а потом посмотрела на меня. "Мне кажется", начала она. "Мне тоже", кивнул я. "Основная масса мертвецов идёт оттуда". И мы, не сговариваясь, одновременно рванули вперёд. Лютик достал и чёрный осколок, чтобы попросить новое божество их мира о силе. Детьма ответила. Потоки странной грязной серой энергии вырвались из сотен лежащих на складе артефактов и ударили в тело девушки, напитывая его мощью и одновременно перекраивая под себя. К сожалению, у Лютик её искры было недостаточно, чтобы принять новую силу целиком. Сразу Чем дальше, тем больше она её впитывала, но вначале не меньше половины пролетало сквозь неё, а потом растекалось по стенам чёрными кляксами. Когда одна из таких клякс поднялась и налилась объёмом, девушка улыбнулась. Сила хоть и не стала её частью, но всё равно принесёт пользу. Она получит новый слуг. Лютик даже отвлеклась на мгновение, чтобы помочь стайным кляксам ожить, и вот уже тысячи чёрных нескладных существ заполнили всё вокруг. Лютик выделила часть из них и отправила в город Пусть нападают, пусть отвлекают внимание от неё, чтобы она смогла принять всю силу, которую готова была подарить ей новая госпожа. Впрочем, большую часть из ней девушка оставила рядом с собой. Они зачистили здание, перебили силовые кабели, чтобы ничто не привлекало к ним внимания, и теперь оставалось только ждать. Девушка думала, как скоро счастье осознает, что тут на самом деле творится, кого решит отправить, чтобы остановить её. Пингвина, Пуфельку. обратиться к городу, чтобы выделили команду мясника. Лютик была уверена, что справится с любым противником. Может, ещё не прямо сейчас, но уже скоро. Где-то совсем рядом громыхнуло, и следующими девушка с удивлением смотрела на то, как десятки пуль, которые пробили несколько стен перед ней, уничтожили около сотни её слуг, а ещё разнесли на части артефакты, которые передали ей ещё не всю свою силу. Лютик зарычала, и её уже совсем нечеловеческие клыки царапнули губы. добавляя ярости такой сладкий вкус крови. Убейте их. Лютик поделилась со слугами малой частью своей силы и снова отправила их в бой. На целую минуту повисла пауза. Что-то ревело там за стенами, но пули больше не били рядом с ней. Лютик даже поверила, что слуги справятся. Умрут, но додают врагов кем бы они ни были. Но тут чуждое оружие загрохотало вновь. Девушка окунулась в тьму. Это помогло ей сосредоточиться, оценив точку, откуда велся обстрел. Лютик попробовал поставить своих улучшенных слуг так, чтобы они прикрыли собой линию до самых ценных артефактов, чтобы случайные пули не смогли до них добраться, и случайные пули действительно не смогли. А вот длинные очереди, которые разнесли этих самых слуг, заодно не оставили целого места и на её сокровищах. Арр! Лютик снова зарычал, и тут, словно на зов её ярости, враги ворвались в зал артефактов, замирая в 10 метрах от девушки. Ночные мстители Ярость Лютик выросла в десятки раз и затопила её сознание словно цунами. Те, из-за кого она испытала тот страшный позор, поражение от склокоченного старика, сорок около в живот и насмешливые взгляды коллег на следующий день. Впрочем, плевать на насмешки. Её не волновало, что они думают, но та жалость, которую она замечала даже в глазах рядовых сотрудников корпорации, вот за это она никогда их не простит. Такая красотка. Крупный мстит и ткнул в бок Мелкова. По фигуре совсем как ты любишь. Правда, клыки всё портят. Это из-за них ты не стал спать с лисицей. Ужасно. У меня брат расист. Заткнитесь, Лютик усмирила свою ярость, и как она сразу не поняла, зачем злиться, если сама судьба сделала ей подарок, прислала тех, кого она так ненавидит, чтобы дать ей возможность убить их в момент своего триумфа. Ну, мелкий мститель, посмотрев на Лютик с каким-то странным чувством. Мы секунд 10 молчали. Я ждал, что ты скажешь хоть что-нибудь, а ты заткнитесь и сама замолчала. Это разве вежливо? Или ты раньше работала в библиотеке? Лютик снова начала закипать. Тьма внутри радостно откликнулась на её ярость, и девушка выпустила её наружу диким, закручивающимся словно спираль потоком энергии. Как же приятно быть сильной. Умрите, рявкнула Лютик. Её сила рванула вперёд со двойной скоростью, заполняя всё вокруг. "Огонь!" рявкнул в ответ крупный мститель, и сотни тяжёлых пыл наводнили воздух, разгоняя и разрывая на части всю призываную тьму. Лютик не могла в это поверить, но обычное человеческое оружие, оказавшись в твёрдых руках, смогло остановить её новую силу. Поле неслись вперёд, разнося тьму, разнося стены за спиной Лютик. Её усиленная плоть легко держала даже такой удар, но вот бетон и камни превращались в пыль. Лешивший счастье фундамента здания начало заваливаться, а пули всё продолжали лететь. Хватит. На этот раз Лютик использовала не голую силу, как раньше. Она окунулась знания одного из поглощённых артефактов и превратилась в щупальца. Те были уже крепче, а главное быстрее. Пулемёт разорвал на части половину из них, но другая скрутила его, попыталась вырвать из рук мстителя. Не вышло. Новая очередь почти освободила оружие, когда Лютик снова сменила тактику. Её щупальца стали ядом, и в тот же миг оружейная сталь расплавилась и опала на землю маленькой грязной лужей. Вот и всё. Вы будете следующими, Лютик тяжело дышала. Зато враг его все лишился оружия. Теперь победа была совсем близка. "Зря ты так", неожиданно заговорил маленький вститель, и девушка снова ощутила столь ненавистную ей жалость. "Моя сестра говорит, что орк без пулемёта подобие норку с пулемётом. Вот только это не так. Орк без пулемёта гораздо злее и опаснее". Айя сбросила плащ и провела указательным пальцем по горлу, не сводя взгляда с нашей противницы. Девушка, укрытая тенями, казалась довольно опасной, особенно учитывая, что она словно всасывала в себя тьму из окружающего пространства. Вот только мне уже было её немного жалко. "То би би", начала была ария, но тёмная девушка атаковала первой, водовороты тьмы, который расплавил пулемёт снова нацелился на нас. "На, я суну лорки свою бензопилу". Та, с сомнением посмотрела на ревущего монстра у себя в руках, потом кивнула, принимая мою идею, и со всего размаха запустила её в тёмную водоворот, как и в прошлый раз расплавил сталь. Вот только ускорение броска от этого никуда не делось. Мгновение, и жидкий металл окатил тёмную с ног до головы. Конечно, она до этого пули из дышака выдерживала, так что и сейчас лишь дёрнулась от неожиданности, но сталь, которая теперь начала на ней застывать, сковала её движение. Ария тут же рванула вперёд. Тима попыталась встать на пути орки, но я кинул вперёд один из своих щитов. Его хватило меньше, чем на секунду, но и этого оказалось достаточно, чтобы орка успела размахнуться. А некоторые ещё говорят, что бить можно только твёрдые предметы. От удара ритма разлетелась на части. Девушка на лету врезалась в тёмную и пропохала ею бетонный пол. Текущий в неё поток тьмы остановился. Будешь знать, как чужие вещи портить. Кто плохая девочка. Ариа схватила тёмную за шеирку и тыкала в остатки жидкой стали, которые натекли с неё на пол. Ты тёмная пыталась вырваться, но Орка не обращала внимания ни на её руки, ни на вырывающиеся из тела потоки тьмы. Урок продолжался. "Эй, есть тут кто?" сверху раздался знакомый голос. "Это я", пытался вспомнить. "Это твоя". Ариа даже отвлеклась от воспитания тёмной и повернулась ко мне. "Ночные мстители". Я знаю, что вы тут. Вас засняли, когда вы входили в здание. Я убила пару мертвецов на улице. Если вам нужна помощь здесь, то это лисица. Я наконец узнал голос. Точно. Арей изобразила фанфары. И ты получаешь право поцеловать меня. Я удивлённо повернулся к закричавшей тёмной. Вы посмели бить меня? Продолжила она свой крик. Ух, на душе стало легче. Что хотя бы это не собирается вмешиваться в мою личную жизнь. А вот хитрая улыбка на лице Ари мне что-то совсем не понравилось. Братик, иди-ка сюда, Орка поманила меня пальцем. Будем бороться с твоими предубеждениями к другим расам самым радикальным способом. Не буду я с ней целоваться. Я попятился, а глаза тёмные расширились от ужаса. Видишь, она боится. Смотри, какие зрачки большие. Я указал на медленно ползущую от Ари пленницу. Это не страх, это возбуждение, отмахнулась Ария, а потом резко прыгнула ко мне. Я принял её атаку на щит, затем сунул в руки шарик из плотной резины, который мгновенно надулся из прикреплённого снизу баллона и принял мою форму. "Что за искусственные мальчики?" орк иронично подняла бровь и попробовала откинуть мою резиновую копию в сторону, но специальный клинит так просто оторвать. "Это шантаж!" я вытащил телефон. И сделал несколько кадров с оркой, сжимающей мою голую розовую копию. Будешь приставать, выложу в сеть. Ты не посмеешь, оре заревела. Не знаю, кого она собиралась стеснять, но репутация для орки была делом принципа. Тогда не заставляй меня целоваться с тёмными монстрами. Ты видел её клыки? Она же мне язык прокусит, а я ещё не готов к пирсингу такого уровня. Я указал в сторону, где лежала тёмная, и именно в этот момент та втянула в себя новую порцию энергии. Разбросанные повсюду артефакты разом взорвались. И в тот же миг девушка исчезла, оставив после себя только остатки одежды и столб шестнею жидкий металл. "Это же", я указал на пустое место. "Побег?" спросила Ария, уже выкидывая бывшую противницу из головы. "Лучше, она же оставила тут всё, что на ней было", ответил я. Получается, мы только что увидели совершенную технику извращённого перемещения голышом. Ария не успела ничего ответить. Сквозь завалы побитых мертвецов к нам валилась лисица, а потом ткнула в меня пальцем. Без лишних слов: "Что ты хочешь за то, чтобы мы наконец-то переспали?" Кажется, я в этот момент даже икнула от неожиданности.